Ранним утром мы приехали в По. Нас уже ждал омнибус отеля бос -э И мы забрались туда. Наш восемнадцатиместный багаж следовал отдельно. И вот мы в отеле. Большая терраса выходила на Пиренеи. — Вот, — сказал папа, — видишь, это Пиренеи со снежными вершинами. Я посмотрела. Меня ждало одно из самых тяжелых разочарований в жизни. Этого чувства я никогда не забуду. Где же эти громады, взмывающие вверх, вверх, вверх до самого неба, ввысь над моей головой за пределами видимого или постижимого? Вместо этого я увидела на горизонте нечто, напоминающее торчащие зубы, в лучшем случае поднимающиеся на один или два дюйма над уровнем земли. Это... это... это... горы? Я ничего не сказала, но до сих пор ощущаю это чудовищное разочарование. Глава вторая. Нам предстояло провести в По около шести месяцев. У меня началась совершенно новая жизнь. Папа, мама и Мэдж немедленно погрузились в лихорадочную деятельность. У папы оказалось немало американских друзей в этих местах. К тому же он завел многочисленные знакомства в отеле, и мы привезли с собою рекомендательные письма в разные другие отели и пансионы. Чтобы присматривать за мной, мама пригласила приходящую гувернантку — Девушка была англичанкой, но всю жизнь прожила в По и говорила по-французски так же хорошо, как по-английски, если не лучше. Планировалось, что с ее помощью я выучу французский. Но из этого ничего не вышло. Мисс Маркхэм приходила за мной каждое утро, вела меня на прогулку и всячески привлекала мое внимание к вывескам, которые встречались по дороге. Я послушно повторяла все эти слова, Но когда мне нужно было что-нибудь спросить, я задавала вопрос на английском языке, и мисс Маркхэм отвечала мне тоже по-английски. Насколько я помню, эти долгие прогулки тяготили меня, бесконечное хождение в обществе мисс Маркхэм милой, ласковой, добросовестной, но очень скучной. Мама немедленно решила, что с Мисс Маркхэм толка не получится, и мне нужно регулярно заниматься с француженкой, которая будет приходить каждый день. Новое приобретение называлось «Мадемуазель Моура». Это была высокая крепкая особа, увешанная множеством коричневых пелеринок. Как полагалось в те времена, все комнаты, в том числе в отеле, ломились от мебели и разных безделушек. Всего этого было слишком много. Мадемуазель Моура отличалась неуклюжестью, она неловко передвигалась по комнате, дергала плечами, жестикулировала и, рано или поздно, неизбежно задевала какую-нибудь вазочку, которая падала и разбивалась. Шуткам и веселью по этому поводу не было конца. Папа говорил, — Она напоминает мне птичку, которая у тебя была, Агата, Дафну большая неловкая помнишь она всегда прокидывала свою кормушку мадмуазель мура невероятно слова охотливая изливала на меня стремительный поток своих чувств и вызывала робость мне становилось все более тягостно отвечать на ее бесконечные взвизгивания о маше Дорогая малышка, до да чего же она прелестна, эта крошка? О, дорогая малютка, сейчас начнем наши веселые уроки, не так ли?